Глава 1. Жизнь после смерти. Мы с друзьями находимся в моей детской комнате. Она больше никогда не будет прежней. Разбитые кровати, сломный шкаф, заляпанные чёрной жижей обои и деревянный пол. Ремонта не избежать, если, конечно, мы выживем. С улицы доносится грохот, с кухни зловещее рычание. Если бы не Матильда, Монстр давно бы добрался до нас. Но сейчас кошка где-то спряталась, и, кажется, тварь никак не может сожрать ее. Надеюсь, и не сможет. Надо прятаться там, где ты любишь Мотя. Прямо под ванной. Там самое верное. Что будем делать?» Спрашивает Серый. Он до сих пор наваливается на дверь в детскую, серьезно надеясь на то, что это спасет нас. Нужно телепортироваться. Но у меня не осталось сил. Я кладу руку на голову и взъерошиваю волосы, пытаясь придумать, что делать дальше. Они уже на втором этаже. Орёжен доз с подоконника. Я делаю попытку открыть портал. Тщетно. Как только разрыв начинает появляться, он тут же исчезает. Тогда я хватаю нож и подскакиваю к туше чудовища, раздирая брюхо ещё шире, вытаскивая внутренности твари, словно разбирая чемодан, вернувшись из отпуска. Добирайся до почек и откусывай то, что Георгий Вольфович употребляет на постоянной основе, чтобы заглушить дар. Надпочечники. Пережёвываю и глотаю. Может, это сможет помочь? Фу. Морщится Жендос, смотря как я пожираю смазавшееся в чёрной жиже мясо. Ты что делаешь, Костян? Но я не отвечаю. Добираюсь до добавки и откусываю ещё кусок мяса. Жую. глотаю, в состоянии на грани смерти, у меня даже нет желания выплевывать всё это. Благопот пожирания чего попало у меня есть. Ещё в прошлом детстве мы собирались у Жендосы и Наспер пили стаканами подсолнечное масло. Тоже ощущение неисприятных. Зато потом мой лапоухий друг давал кусок тортика зебра, приготовленный его мамкой. Сладость точно стоила того. Поэтому теперь справиться с рефлексами Мне под силу. Заткнись, Жендос, приказывает Серый и прикладывает палец к рту. Мы все прислушиваемся. Грохот и звук разбивающегося кирпича, крики людей на улице всё стихло. Выгляните в окно, прошу я, наваливаясь на тушу монстра и проглатывая последний кусок пережёванного мяса. Они уходят! кричит Жендос, едва успев привалиться через подоконник. Чудовище уходит. Я выдыхаю. Вытираю губы рукой и опускаю затылок на рёбра твари, которую мы победили несколько минут назад. Перевожу дух. Адреналина в крови становится меньше, и я начинаю чувствовать боль в теле. Рана, которую оставил монстр на моих боках, никуда не делись. Серый. Я поднимаю голову, левой рукой хватаясь за свои рёбра. Принеси воды. Надо смываться. Через портал? Поднимает бровь он. Другого выхода нет. С минуты на минуту тут будут люди из БРМП. Они так или иначе поймут, что мы использовали магию. У нас есть единственный вариант: свалить и сделать вид, что нас тут не было. Или, по крайней мере, вас. Моя кровь здесь повсюду, а вот вас вмешивать в это дело совсем не обязательно. Серый кивает головой и открывает дверь. Тот же закрывает её снова. Чудовище ещё там, шепчет он и испуганными глазами смотрит на нас. Чёрт. Ёрзуй я на своём месте. Надо сидеть тихо. Может, когда монстр не сможет добраться до кошки, он убежит? Мы молча сидим ещё несколько минут. Периодически нам кажется, что чудовище ушло. Но вскоре рычание вновь доносится из другой части моей квартиры, и мы продолжаем обед молчание. Ладно. Стою я и поднимаю из-под стола кружку, из которой пил чай вчера вечером, когда делал уроки. Хоть один плюс от того, что не приучил себя убирать посуду. Ты куда? спрашивает Серой. Как только монстр доберётся до Матильды, он придёт за нами. Ждать нечего. Подстрахуйте меня. Я залажу на подоконник. Парень держит меня за ноги. а сам дотягиваюсь до перил соседнего балкона и сгребаю с них снег, кидая в кружку и еще. Проделываю эти действия, пока снега не становится достаточно. И «Этого должно хватить», шепчу я, спускаясь с подоконника с кружкой снега и подставляя ее к батарее. Подождем, когда растает, чтобы наверняка. Сидим в тишине еще пару минут. «Это из-за тебя монстры пришли, да?» Шёпотом вдруг спрашивает Жендос: "И за меня?" "Признаюсь я, и понимаешь, что теперь парни начнут догадываться о том, что я тёмный. Вернее, серый будет догадываться". А Жендос просто испугается. Женя тревожным взглядом окидывает комнату. Я знаю, что он думает о том, как бы побыстрее убраться от меня подальше. Хоть он и вернулся, но врождённая трусость никуда не делась. Получается, ты должен есть Он морщится, глядя на останки чудовища. «Вот это, чтобы они больше не приходили!» «Сейчас пришлось, но я найду другой выход. Это проклятие досталось тебе от твоего отца, да? Поэтому он таскал людей к тому порталу». «Я не знаю, Жендос». «Серый!» Один мой друг толкает другого кулаком в плечо. «Ты слышал? Монстры пришли из-за Костяна!» Ну и что, отвечает тот. А что, если они придут снова? Тогда нам всем крышка. Ты предлагаешь бросить друга из-за этого? Потому что за ним охотятся монстры? Укорительным тоном спрашивает он. Нет! Тут же отрезать жендос. Просто, что просто жендос? Ни хрена не просто. Я вижу, как руки Серова трясутся. Но я не брошу Костяна, потому что настоящие друзья не судят. И потому что когда духи там на улице шли за мной, он меня не бросил. Ладно вам, перебил я. Потом поругайтесь. Пора уходить. Я знал, что этот разговор не продолжится. И скорее всего, Жендос больше не будет частью нашей команды. Чёрт! А ведь он один из моих лучших друзей. Я сунул пальцы в кружку с недоконца растаявшим снегом, а второй рукой открыл разрыв. Впитал силу. И боль снова притупилась. Подняла ладонь, чтобы начать открывать портал. Ты не закрывал входную дверь? спрашиваю я у Жендоса. Не помню. А что? Кошку бы спасти. Ладно. Буду надеяться на то, что не закрыл и что люди из бюро придут вовремя. Костян! вдруг шепчет серый и тычет пальцем в тушу монстра. Смотри. Я перевожу взгляд на мутанта и не верю своим глазам. Зрачки чудовища светятся красным. Не может быть. Я пускаю руку, и тело снова лежит без признаков жизни. Ты некромант? роняет Джендос. Он некромант серый? Не знаю, мотает головой тот. Можно проверить. Как? спрашиваю я. Я читал про некромантов Серый чешет шрам над бровью. Нужно вселить жизнь в существо с помощью силы. Попробуй прикоснуться. Я подхожу к туше, лежащей на полу. Протягиваю руку. Чем ближе моя ладонь к голове монстра, тем ярче красным горят три его глаза. Лишь бы эта тварь не набросилась на нас, когда я воскрешу её, вслух размышляю я. Жендос, набери на всякий случай ещё снега. Я жду, когда друзья подготовят отходной путь и тянусь к голове чудовища. Вокруг моей ладони появляется серебристо-синий туман. Едва я касаюсь монстра, этот туман обволакивает всю тушу. Грохот, дверь, закрытая на шпингалет, слетает с петель. Сира едва успевает отойти в сторону, чтобы она не упала прямо на него. Зверь, который до этого рычал где-то в других комнатах, теперь пытается прорваться к нам, вырывая косики с корнем и выбивая кирпичи из стены. Длинный язык, продолговатая челюсть и несколько десятков красных глаз расположены прямо на этой челюсти. Зубы клацают в считанных сантиметрах от меня. Оно поднимается, Костян! визжит Жендос, сидящий на подоконнике и подогнувший под себя ноги. Я вижу, как монстр, которого я оживёл, встаёт. Внутренности продолжают вываливаться из него на пол, но теперь мутанту они и не нужны. Кажется, я породил зомби. Остается только понять, настроена ли эта тварь к нам дружелюбно. На всякий случай, я медленно поднимаю нож с пола и пячусь, закрывая с собой пацанов, залезших на подоконник. Зомби делает пару шагов и замирает прямо передо мной. Пауза. Мы смотрим друг на друга. Второй монстр продолжает биться о косяки, он почти прорвался. Небольшие осколки цемента, штукатурки и бог знает чего еще осыпаются на пол с каждой его новой попыткой прорваться. «Сейчас я открою разрыв!» — шепчет у меня за спиной Серый. Слышу своеобразный звук. Сразу после этого кто-то из парней берет мою руку и направляет в нужную сторону, не отрывая взгляд от своего нового питомца Я чувствую, как прикасаюсь к разрыву, а сила вновь растекается по венам. Медленно я начинаю водить рукой над подоконником, открывать портал. Мне нужно ещё несколько секунд. В этот момент монстр из другой комнаты прорывается, с инерцией влетает шкаф, стоящий напротив, и высовывается из него уже в моих шмотках, которые на короткое время лишили его зрения. Оживший мутант разворачивается и набрасывается на своего собрата. по-видимому, защищая меня. Начинается схватка. «Бегите!» Я указываю на портал и смотрю, как сперва Жендос, а следом за ним Серый, исчезает в серебристо-синей бездне. Сейчас две бешеные твари дерутся там, где раньше стояли наши с Машкой кровати. Однако теперь они разбиты в щепки, а матрасы порваны на тряпки. Это позволяет чудовищам развернуться. Я жду несколько секунд, и решаясь задержаться ещё ненадолго, закрываю портал и выбегаю из комнаты, хватая клетку с попугаем и зову Матильду. Кс-кс-кс. Догадаться, где она сидит, несложно. Больше всего разрушений в проходе в ванную, значит, она на своём излюбленном месте. Я забегаю внутрь помещения и достаю кошку из-под ванны. Она шипит, вцепляется в мою руку когтями, кусает, но это боль по сравнению с той, что я испытываю. После встречи с когтями чудовища, словно комариный укус. Тише, мотя, сейчас мы свалим. Затем я за такая пробкой слив в ванне, включая воду и опускаю руку на дно. Жду, когда воды становится достаточно, открываю разрыв, набираю сил, медленно. Слышу, что твари теперь подобрались ближе. Они дерутся через стену, прямо на кухне. Если встать на ванну и выглянуть, в еще не забетонированное окно, ведущее на кухню, то я точно увижу монстров. Удар, грохот, визжание чудовища, которое пытается победить мой ручной зомби. В воздухе улавливаю запах газа. А вот это уже нехорошо. Бурчу себе под нос. Кажется, они повредили газовую трубу. Пора сваливать. Затем я открываю портал и прыгаю в него. Вываливаюсь на снег в знакомом вольере. Зевс подбегает ко мне и тут же начинает лаять на кошку. Моти вырывается из рук и чешется со всех лап. Спокойный Зевс, приказывая вслед, не в силах подняться с холодного снега. Но пёс не слушает. Он бежит за Мотильдой. В это время пламя вырывается из портала. Едва оно пропадает, я закрываю разрыв. Видимо, теперь меня ждёт не дешёвый ремонт. Бурчу себе под нос. Кто здесь? Открывается дверь избушки коллекционера душ, и я вижу силуэт знакомого сторожа с ружьем в руках. «Говори!» Но у меня нет сил кричать, я лишь окидываю взглядом о кругу. Матильда шипит, сидя на одной из веток яблони. Пес Георгия Вольфовича заливается лайем под деревом. Попугай трепыхается в клетке, которая укатилась к самой будке, когда я выпустил ее из рук. предупредительный выстрел в воздух, Георгий Вольфович никогда не отличался гостеприимством. Я успеваю заметить только как дверь в вольер открывается. С облегчением вздыхаю от того, что ствол не направлен на меня. Чувствую, как кровь бежит из обеих ноздрей, пытаюсь потрясти головой, чтобы прийти в себя, но все равно отключаюсь. Я пришел в себя только на следующее утро. Репетитор сидел над кроватью с чашкой чая в руках. Он прочитал мне целые нотации про внезапные появления и напоил какой-то чудодейственной заваркой, от которой почти прошла боль в голове и руках. А затем мы очень долго говорили. Я рассказал, что узнал про свой дар тёмного и про откат от него. Вместе с коллекционером мы пришли к выводу, что твари начинают чувствовать мой запах, когда способность активируется. Но в то же время Перевоплотившись в зомби, благодаря этому запаху или феромоном, который источает мой организм, воскрешие твари считают меня своим вожаком. Короче говоря, теперь я некромант-отшельник, одаренный, обладающий невероятными возможностями, но представляющий огромную опасность для общества. «Уезжать тебе надо, Костя», — разочарованно помотал головой репетитор, выслушав мою историю до конца. Люди из Бюро в покое тебя не оставит. У них сейчас к тебе ещё больше вопросов появится. Я надеюсь, твои друзья выжили. Потому что если нет, выжили? Я провёл рукой по лицу и поморщился, снова почувствовав боль. Портал был в квартиру одного из них. В любом случае, Георгий Вольфович пригладил свои взъерошенные волосы. Если органы знают, что ты тёмный то тебя уже не оставят в покое. Я не ответил. «Ладно», — вздохнул он. «Отдыхай. Сейчас поесть приготовлю». Хозяин достал мясорубку, прикрутил ее к краю стола. Поставил перед ней три тарелки, одну пустую, а две с мясом и луком. Некоторое время я наблюдал за действием, которого не видел много лет. Как сторож огородного массива, Проворачивать мясо в фарш на пельмени. Под свой отвратительный запах искрепения мясорубки, я погрузился в собственные мысли. В чём коллекционер прав, так это в том, что домой мне нельзя. В школу тоже, вернее, нельзя показываться никому на глаза, пока я не решу вопрос с тем, как заглушить этот внутренний радар для мутантов. После этого уже можно возвращаться в квартиру и пытаться доказать всем, что никакой я не тёмный. А если будут следить за мной, значит, стану передвигаться только с помощью порталов, лишь бы только не свалиться в обморок в самый ответственный момент. Чёрт, скорее бы моё тело окрепло. Надоело обладать таким маленьким запасом сил. Георгий Вольфович. Я обратился к сторожу. Тот положил половину луковицы сверху в мясорубку, добавил кусок мяса и с усилием крутанул ручку. А Вы можете посоветовать мне какой-нибудь бабку? Чего? поднял брови он и на мгновение даже перестал готовить. Вы наверняка слышали о женщинах, которые снимают порчу с глаз народными методами лечит. Можете посоветовать мне кого-нибудь такого? Тебе зачем? Хочу поискать другие способы, чтобы не есть внутренности твари постоянно. Когда на моём лбу появляется пятно, Не верю я им, Костя. Махнул рукой коллекционер. Если хочешь, я могу фарш немного добавить. Ты даже ничего не почувствуешь. Нет, нет, перебил я своего учителя. Спасибо, но не надо. Ты просто знай. Если твари тут появятся, я это. Он указал на трёхлитровую банку с замаринованными надпочечниками. Затолкаю тебе их прямо в глотку. Я кисло улыбнулся. Если они появятся, я и сам это сожру. Еще некоторое время я ждал, когда Георгий Вольфович налепит пельмени и сварит их, и мы плотно то ли позавтракаем, то ли пообедаем. А сам все это время думал, что делать дальше. В итоге я пришел к выводу, что мне нужно уделить больше времени клану, не просто его созданию, а тому, чтобы собрать вокруг себя верных людей, который готов не просто защищать меня, а быть моей семьёй. Мне надо не просто зарабатывать много денег. Я должен стать влиятельнейшим человеком сначала в городе, а потом в империи. Тогда ни один Островский не сможет мне угрожать. Съев двойную порцию пельменей с бульоном и со сметаной, я поблагодарил Георгия Волфовича, договорился о следующем уроке, оделся и поехал к Ноки. Никаких порталов больше, пока не стану на ноги. Глядите, кто пришёл. Один из амбалов моего подельника положил карты на стол рубашкой кверху, достал сигару и прикурился. Поклечки Зигзаг. Привет, малец. Поздоровался Кролик и кинул своего друга Акурок. Ты повежливей с ним. Он теперь твой босс, если что. Этот шкет? Возмутился Зигзаг. Я такого босса «На одном месте вертел. Слышал меня, сопляк? Я тебя вертел, понял?» «Нехорошо. С моими планами иметь таких людей в окружении совсем нехорошо. Нужно начать устанавливать правила». «Костя?» — послышался голос Нокия вслед за скрипом двери. «Проходи. Я ведро сейчас вылью и побалакаем». Но я пропустил мимо ушей приглашение «Костя». посмотрел на одного из трёх амбалов. Кролик и указал пальцем на Зигзага. Он твой друг, да? Тот нахмурился и посмотрел по сторонам. Что? Зигзаг твой друг, спрашиваю? Ну да. Бери кирпича и выставите этого ублюдка отсюда. Навсегда. А ещё объясните, что бывает с теми, кто вертел меня на одном месте. Мёртвая тишина. Кролик глядит на меня, на двух других амбалов на Nokia